Глава двадцать шестая. Аврора. Больше он мог ничего не говорить. Без слов было понятно, что мы встряли под то самое не называемое. И если своему названному брату король Лобоса ничего не сделает, то вот со мной, когда узнают, кто я, церемониться не будут. Его величество ясно дал понять герцогу, что ему необходим выгодный брак, и безродная сиротка не вписывается в эти планы. И ведь до признания я была уверена, что Александр предупредил правителя о положении, в котором мы с ним оказались. Но чем ближе мы подходили к тронному возвышению, тем больше недоумения и вопросов я читала в глазах его величества. Ноги не слушались, а сердце заходилось в бешеном ритме. Если бы фиктивный жених не держал меня под руку, я бы неуклюже растянулась красивым ковриком прямо на натертом до зеркального блеска полу. На нас смотрели с интересом и недоумением. Конечно же, всех волновало, кто я такая и что делаю рядом с его светлостью. Я выхватывала из толпы знакомые лица, чьи портреты запоминала весь прошлый день и половину ночи, и, чтобы унять волнение, мысленно повторяла факты о них. Причем большую часть я почерпнула не собранного герцогом досье, а благодаря помощникам. Гномы оказались бесценным кладезем информации и плетен, буквально о каждой персоне и щедро делились этими знаниями со мной. Первым, кого я узнала, был его величество Ильяс Деталеда, правитель Лобоса, пришедший к власти путем дворцового переворота. Гномы сказали, что причиной послужил разрыв помолвки с принцессой Лобоса, к которой у Деталеда были сильные чувства. Чего нельзя было сказать о Патрисии Дели Лобос, любившей только себя и власть. При помощи темной магии она собиралась усадить на трон двух королевств их с Ильясом сына, принца Патрика, но потерпела неудачу. По решению правителей Лобоса и Витара, бывшая королева проведет остаток своих дней в темнице. Принц Патрик с мрачным выражением лица стоял по правую руку от трона. Отец и сын смотрелись рядом, как лев и ворон. В отличие от родителя, волосы и глаза у парня были темными, а кожа бледной. Я слышала, что внешностью и характером его высочество пошел в свою злодейку мать. Стоит признать, что в черном, расшитом серебром камзоле и с чистыми волосами Он выглядел куда лучше, чем при нашей первой встрече на границе. Еще год назад все девушки ближайших королевств мечтали стать объектом внимания прекрасного принца. После ареста матери он стал практически изгоем. Потерянный, озлобленный на весь мир мальчишка с кучей комплексов, из которого его настоящий отец не терял надежды сделать достойного мужчину. И для этого отправил на перевоспитание к генералу Сантосу. Когда нас объявили, Патрик как раз делал глоток из серебряного кубка. Стоило ему увидеть меня и, судя по изумлённо округлившимся глазам, узнать, как напиток пошёл у него носом, а сам принц неприлично громко закашлялся. Рядом с троном правителя находились два кресла. Сидевшая по левую руку от короля женщина в алом платье недовольно покосилась на принца. Младенец на её руках, напротив, весело рассмеялся, потянувшись к Патрику. «Нинель Сорте — любовница и фаворитка Ильяса де Таледа, а также мать его младшего сына и наследника Лобаса Иваса де Таледа», вспомнила я строчки из досье. Высокая, утончённая женщина с волосами цвета вороного крыла и цепким взглядом выглядела лет на десять моложе своих сорока. Даже я не могла не признать, что она очень красива. При дворе ожидали, что Нинель Сорте станет следующей королевой Витара, Вот только родовое обручальное кольцо Деталеда ее не признало, а противиться воле древнего артефакта не может даже король. Кресло по правую руку тоже занимала важная для короля женщина. Светлые волосы, голубые глаза, и, несмотря на разницу в возрасте, составляющую чуть больше 20 лет, вполне себе уловимое фамильное сходство выдавали в ней близкую родственницу правителя. Чтобы это лишний раз подчеркнуть, маркиза Агата де Толеда после смерти супруга взяла фамилию племянника и поселилась во дворце. Я украдкой взглянула на Александра. Выражение лица герцога оставалось непроницаемым. Для меня не было секретом, что мачеху он ненавидел с детства. Но им все же приходилось пересекаться на подобных мероприятиях. Мы прошли половину пути, как вдруг я отчетливо ощутила всплеск магии, направленный в нашу сторону. Дыхание выбило из лёгких, в висках запульсировало, миг, и всё прошло, словно мне показалось. «Какого плешивого гоблина тут происходит? Пронеслось в моей голове, как вдруг...» «Какого тут происходит?» Услышала почти ту же фразу, только с более ярким эпитетом, произнесённую незнакомым мужским голосом. «Александр, кто эта девушка?» Я подняла взгляд на своего фиктивного жениха. «Эту девушку зовут Аврора, ваше величество, и она моя невеста», — ответил герцог. И всё бы ничего, но его губы при этом не шевелились. Совсем. «Кто она? И почему я узнаю об этом только сейчас?» Голос правителя я слышала отчётливо, словно мы стояли в шаге друг от друга. «Это же мысленная связь, родовой дар Деталеда», — поражённая своей догадкой, едва не выкрикнула это вслух. В наше время лишь некоторые маги могут накладывать иллюзии или же видеть сквозь них, управлять погодой, стихиями или металлами. В герцогской библиотеке я случайно наткнулась на книгу об особенностях родовых даров, надеясь найти в ней упоминание о своей способности создавать собственную копию. Вот только в последние 200 лет магов с похожим даром не рождалось. Я отправлял письмо, в котором ни слова не написал о том, что твоя невеста сирота. Хоуп — это же фамилия, которую в приютах дают гневно перебил герцога король. «Ты хоть представляешь, что натворил?» «Я выполнил твой приказ!» Теперь уже в мысленном голосе герцога слышались нотки плохо скрываемого раздражения. «Я вообще не собирался жениться!» «Она хотя бы маг!» Я ощутила, как Александр напрягся. «Нет, я проверял. Аврора пустышка!» Король непечатно выругался, но в лице даже не изменился. Поразительная выдержка. «Но её выбрало моё родовое кольцо!» Взгляд его величества устремился к моей руке, что лежало на плече герцога, и коснулся кольца. Артефакт словно того и ждал, замерцал, привлекая к себе еще больше внимания. Губы правителя сжались в тонкую полоску. «Кольца не снимаются», — опередил невысказанный вопрос герцог. «Значит, ты плохо пытался. Наверняка это какая-то запрещенная магия. В темнице эта девчонка быстро расколется, как смогла обмануть артефакт, и тогда...» «Что будет тогда, я уже не услышала. Не хочу в темницу, я ведь ничего плохого не сделала». Я сама не заметила, как силой вцепилась в предплечье мужчины. В следующее мгновение горячая ладонь накрыла мою напряженную руку в защитном жесте. «Ничего не бойся», — тихо произнес Александр, наклонившись к моему уху. «Никто из присутствующих не посмеет навредить моей невесте», — пообещал он, по-своему определив причину моего волнения. Сделав последний шаг, мы замерли напротив трона. Александр поклонился королю. Замешкавшись, я поспешно присела в реверансе вслед за ним. В зале воцарилась тишина, нарушаемая лишь гулением малыша Иваса, беспокойно возившегося на руках леди Сарте. Однако вместо короля первой заговорила маркиза. «Александр, мой мальчик, как мы рады видеть тебя во дворце!» Радостно воскликнула леди Агата, в то время как мальчик до скрипа стиснул зубы. «Ты так редко балуешь нас своим вниманием, а кто эта прелестная леди рядом с тобой? Представь нас скорее!» Мне сложно было судить, но по первому впечатлению казалось, что Маркиза была искренне рада видеть Александра, в то время как сам он эмоции испытывал противоположные. «Ваше Величество!» — проигнорировав мачеху, обратился к правителю герцог. «Позвольте представить вам мою невесту, Аврору Хоуп, будущую герцогиню Сантос». Растянув губы в отрепетированной, вежливой улыбке, я подняла голову, встречаясь взглядом с королём. «Рад познакомиться с твоей избранницей, Александр!» ответно улыбнулся правитель. «И я бы поверила, что это действительно так, если бы минутой ранее не стала невольной свидетельницей их с герцогом мысленного разговора. Правда, так и не поняла, как вышло, что я его услышала». «Ох, это же чудесная новость! Мы непременно должны это отпраздновать!» обрадовалась маркиза. «Можно я вас обниму, мои дорогие?» Не дожидаясь позволения, леди Агата вскочила со своего кресла и, придерживая подол платья, устремилась к нам. Быстро обняв Александра, мужественно это стерпевшего, она шагнула ко мне и застыла напротив, разглядывая мое лицо. «Скажите мне, милая!» Дрогнувшим голосом обратилась она ко мне, беря мои руки в свои. «Кто ваши родители? Где вы родились?» «Я никогда их не знала, ваше сиятельство!» — ответила женщине, отчётливо ощутив, как зафонила магией герцога рядом. «Я выросла в приюте в Витаре и лишь недавно приехала в Лобос». «Вот как!» — растерянно произнесла она, покусывая губу. «Боги, но как похоже!» О чём-то задумавшись, леди Агата неосознанно погладила большим пальцем моё кольцо. Артефакту это не понравилось. «Ой!» — взвизгнула она, отдёргивая обожжённую руку. «Подождите, кажется, я помню это колечко. Это ведь родовое, да?» Повернулась она к пасынку. Герцог неохотно кивнул. Маркиза пугающе странно рассмеялась, а в её глазах, кажется, застыли слёзы. «Девочка моя, я так рада, так рада! Это же знак! Но тогда почему у вас до сих пор нет брачных браслетов? Александр, ты не имеешь права упустить эту девочку? Милая!» Громко зашептала она мне. Если этот сухарь будет тянуть с храмом, скажите мне. Ильяс прикажет, и тогда ему некуда будет деваться. Я ощущала все больше сгущающееся вокруг напряжение, которого не замечала тетушка короля. Александр сделал едва заметный шаг вперед, словно хотел загородить меня от неожиданной эмоциональной мачехи. Король сжал подлокотник трона. Нинель Сарте пыталась угомонить беспокойного малыша, которому надоело находиться у матери на коленях. Ее острый, оценивающий взгляд прошелся по мне холодным металлом, но, благо, надолго не задержался. И лишь принца Патрика больше интересовало содержимое его бокала, чем происходящее вокруг. Двери в бальный зал распахнулись, впуская новых гостей. «Его светлость герцог Даркан, их милости барон и баронесса Гринвуд, а также леди Гринвуд из Витара», — торжественно объявил церемонимейстер.